Глава 30. Я и подумать не могла, что Нью-Йорк и Бостон так похожи. Множество высоток, жителей и туристов, разве что тут гораздо больше зелени. В Нью-Йорке столько природы можно найти разве что в парках и скверах, порой у жилых комплексов, но Бостон в этом плане заметно выделяется. Мне нравится активное движение и жизнь, которая кипит тут, но где-то в душе отзывается эхо. Говоря, как скучаю по любимому Нью-Йорку уже сейчас. С улыбкой обращая взгляд к Джараду, что уставился в экран телефона, а не за окно. Немного обидно, что он не рассматривает окрестности, словно не скучал. «Почему ты уехал отсюда?» Парень поднимает голову и несколько секунд смотрит на меня. «Хотел жить в Нью-Йорке». «Убегаешь от прошлого?» «Нет». Он улыбается и снова смотрит на экран телефона. «Хотя, может быть. Ты же никого не убил?» «Пока нет», — смеясь сообщает Джаред. «Но это может случиться». Закатываю глаза и вновь устремляю взгляд в окно. «Понимать его — это одно из моих достижений. Конечно, наверняка имеется в виду Артур, который снова вмешался в нашу жизнь. Удивительно, что взрослый мужчина на несколько лет старше... Делает что-то в тайне, будто боится соперника. Это опускает его на тысячи ступеней ниже Джареда, который не скрывал собственных желаний. При подобном раскладе Артур автоматически теряет статус настоящего мужчины. За таким вряд ли можно почувствовать себя в безопасности или как за каменной стеной. От Самуэля никаких вестей, а это означает лишь то, что со следующей недели я должна приступить к работе. Чего опасаюсь? Если раньше я была одна и могла дать отпор, то сейчас все изменилось. Артур плевал на наличие Джарда, чем ему помешает беременность. Надеюсь, как только он узнает, прекратит все действия в мою сторону. Это всего лишь надежда на что-то светлое в нем. Но есть еще один вариант, и этот самый страшный. Он попытается сделать так, чтобы все пошло крахом. Я никогда не допущу подобного исхода. Но даже если предположить хотя бы на секунду, то в таком случае Артур сравняется с землей раз и навсегда. «Волнуешься?» — шепчет Джаред, взяв мою ладонь. «Пожимаю плечами, потому что это совсем не то, за что я переживаю. Мы уже знакомы, я больше беспокоюсь о другом. Будем забирать сразу или попросим сделать доставку?» Выдохнув, кладу голову на его плечо. «Не знаю. Либо испортить выходные сразу, либо тянуть». «Ты же понимаешь, когда отец или мама обнимут тебя, они почувствуют. Ты не сможешь скрыть». «Тогда сразу», — кивком соглашаюсь. Джаред сразу обращается к мужчине за рулем и сообщает новый адрес. Вероятно, водитель вовсе не против. На его приборной панели счетчик, который заочно прибавляет в кошелек деньги. При таком положении дел никто не откажется сделать дополнительный круг. Окидываю скептическим взглядом салон машины, и останавливаю его на Джареде. Да, он снова уставился в телефон. Нам не хватит места для коробки. Знаю, кивает он. Бил нас подберет. Это имя смутно знакомо, и сердце неприятно ёкает, будто предчувствует неладное. Интуиция, как и терпение, всегда была моей сильной стороной. И сейчас я полностью ей доверяю. Джаред, словно чувствуя мою настороженность, Он поднимает голову и хмурится, и еще одна галочка в колонку правоты. «Ничего не повторится», — уверенно заявляет он. «Ничего?» — и недоверие и замешательства переспрашиваю. «Я не хочу это вспоминать и обсуждать. Я уже говорил, ничего не было. Они были с Биллом». «С Биллом». «Лис». Сведя брови, Джаред пытается проникнуть в мои мысли с помощью взгляда, но у него явно плохо получается. Мы говорим об одном и том же? Уже не знаю. Тогда забудем и закроем эту тему. Какая бы ни была, она не нравится мне. Согласна, киваю. Джаред еще несколько секунд смотрит на меня. Даже новое сообщение больше не завоевывает его внимание. Я в это время прокручиваю в голове все, что было за несколько лет, пытаясь понять, о чем и о ком именно он говорит. Либо беременность сопутствует провалам в памяти, Либо я самостоятельно попыталась стереть что-то из воспоминаний. Что ж, у меня отлично получилось. Хватит это делать. Перевожу взгляд с дороги на парня рядом. Что? Вспоминать это дерьмо. Я ничего не вспоминаю. Просто немного волнуюсь. Это вранье. Не пытайся сделать из меня идиота. Ты думаешь о Чикаго. Взмах волшебной палочки в виде словесной подачи Джареда. Хватает секунды, чтобы вспомнить все и имя, которое казалось знакомым. Тот вечер, где на футболке красовалась помада, яркой вспышкой внедряется в сознание и возвращается в память. Конечно, я хотела это забыть, у меня получилось, но все временно. «Ты хочешь поговорить об этом?» Спрашивает Джаред, и я замечаю, что мужчина начинает прислушиваться к нам с особым интересом. «Нет». Отрезаю не только потому, что рядом лишние уши, Но и потому что не хочу обсуждать прошлое. если затронем одну тему, остальные всплывут следом. Не осуждай, ты не знаешь его. И я не осуждаю. Тогда улыбнись. Обращаю взгляд к своему телефону, где на экране всплыло сообщение от мамы, которая спрашивает, где мы. Улыбка автоматически поднимает уголки губ. Теперь я думаю только о том, как сильно скучала по родителям, самолет которых приземлился на пару часов раньше нашего. «Уже лучше!» Выдыхает Джаред, оставляя несколько поцелуев на плече, пока я набираю ответ. Спустя полчаса мы забираем коробку, что достигает моего бедра, и, смотря на нее, я начинаю волноваться, из-за чего нижняя губа остается искусанной. Отныне все мысли начинают вращаться вокруг родителей, реакция которых может свести с ума еще до того, как будет получено. Я не знаю, чего ожидать, и была бы благодарна, если на плечо посадят Райна. который начнет повторять сказанные ранее слова. «Картер!» Громко звучит мужской голос, на который тут же обращаю внимание, как и все проходящие мимо люди. «Твою мать, наконец-то!» Черные взъерошенные волосы, достаточно рельефное тело, которое трудно не распознать даже через классическую рубашку, рукава, которой парень закатал до локтя и расстегнул парочку верхних пуговиц. Его серые глаза холодные, Но под солнечными бликами кажутся намного теплее, чем есть на самом деле. Он вовсе не прост. Я чувствую это на подсознательном уровне. Становится немного неловко, но отдаю отчет отличной заднице, которую закрывают темно серые брюки. Господи, о чем я думаю и куда смотрю? Моментально перевожу взгляд на Джареда, который лишь на пару дюймов выше парня. Хотя на первый взгляд они кажутся одного роста. И стараюсь проглотить слюни. Я забываю о его друге, стоит только прогуляться взглядом по своему парню. и Его создали не иначе, как лучшие скульпторы на небесах. Краем глаза замечаю, как в мою сторону протягивается ладонь, что провоцирует собрать остатки самообладания. Привет, Лизи. Парень подмигивает мне и представляется. Бил. Немного улыбаюсь, со смущением вложив его ладонь свою. Привет. «Убери свои губы от моей девушки, Ниферсон!» Смеясь, отрезает Джаред, как только Бил поднимает мою руку выше. «Ей не обязательно принимать твой букет!» «Охренел?» Усмехается Бил, шутливо пихнув Джареда в сторону. Он снова обращает озорной взгляд ко мне. «Не слушай его. И если тебе интересно, Картер, то я проверяюсь раз в месяц, а ты?» «У меня нет необходимости». К счастью, Билл не решает продолжать данную тему. Вы надолго? На выходные. Джара окидывает его быстрым взглядом и усмехается. Наконец-то снял эту хрень сухо. Бил закатывает глаза и фыркает. Хотя бы посидим где-нибудь? Прихвати жену, я буду не один. Глаза тут же фокусируются на руке парня, где отсутствует обручальное кольцо. Жену? Переспрашиваю, потому что Джаред напомнила Чикаго, а это идет вразрез с тремя девушками и женой. Типа того. Столика и пренебрежение бросает Билл. Не бери в голову. Метаю быстрый взгляд в сторону Джареда, который качает головой, намекая, чтобы я не продолжала эту тему. Хорошо. Пожимая плечами, хотя этот факт очень смущает: парни начинают грузить коробку в просторный багажник массивного джипа. а я еще раз окидываю взглядом Била. Я не имею права кого-то осуждать, и тогда он мог быть свободен. В нынешнее время брак обесценивается, становится не проявлением любви, а расчёта и выгоды, либо же беременности. Это пугает и меня. Я не хочу выходить замуж из-за беременности. Джаред сделал предложение почти год назад, но сейчас мы ждем малышей». И мне становится не по себе от одной мысли, что нас будут считать семьей только по этой причине. Будто мы поженились не из-за чувств, а из-за надобности. Это мое главное оправдание и аргумент в сторону свадьбы после рождения комочков. Я не говорю об этом, но думаю. Не могу отделаться от чувства, что люди будут смотреть косо. Джароду подобные мысли явно не придутся по вкусу. Поэтому данную тему стараюсь не трогать до тех пор, пока он сам не заговорит. Когда машина сворачивает на подъездную дорожку, начинаю стучать зубами от страха. Джаред прощается с Биллом до вечера, и я сразу понимаю, что пропустила все. Они успели договориться о встрече, пока я изводила себя. Выдавливаю слабую улыбку. У нас еще есть шанс заказать билеты и вернуться в Нью-Йорк. Забудь об этом. Лучезарно улыбается Джаред. Парень притягивает меня в объятия и оставляет несколько поцелуев на губах, положив ладони на щеки так, что со стороны я могу казаться ручным бурундучком. Все будет хорошо», — заверяет он, смотря в мои глаза. «Надеюсь».